Ларри съежился. Майрон показал на рекламный листок с изображением полумесяца. Ларри громко всхлипнул. «Это ползущая луна!» «Пожалуйста! Господи! Ради бога!» «Успокойся, Ларри! Кому еще нужна эта планета? Кто ненавидит меня так сильно, что ласкает ползущую луну?» Через двадцать минут Майрон входил в химчистку Чанга. Максин Чанг была, как всегда, на месте — в очереди стояли три человека. Майрон не стал вставать последним, а отошел в сторону и сложил руки на груди. Максин время от времени искоса бросала на него взгляды. Майрон дождался, пока не ушел последний клиент, а потом подошел к Максин. — Где Роджер? — спросил он. — В школе. — Ты знаешь, что он мне звонил? Майрон смотрел ей прямо в глаза. — Зачем ему вам звонить? — Это ты мне скажи. — Я понятия не имею, о чем вы. У меня есть знакомый в телефонной компании. Роджер звонил мне из той телефонной будки. У меня есть надежные свидетели, которые могут подтвердить, что он был в ней в определенное время. Вообще-то насчет надежных свидетелей Майрон явно переборщил, но его это не смущало. Он угрожал мне и назвал ублюдком. Роджер никогда бы так не поступил. — Я не хочу, чтобы у него были неприятности, Максин. — В чем дело? Вошел новый клиент. Максин крикнула что-то по-китайски, и из подсобки вышла старуха, которая занялась клиентом. Максин кивнула Майрону, чтобы тот шел за ней. Он так и сделал. Они прошли сквозь ряды движущихся вешалок. В детстве Майрона всегда поражало это беспрерывное движение вешалок, сопровождаемое характерным гулом, как в фантастических фильмах. Максин провела его через все помещение, и они вышли на задний дворик. «Роджер — хороший мальчик», — сказала она, — «и так много трудится». «Что происходит, Максин?» «Когда я был здесь недавно, ты вела себя странно». «Вы не понимаете, как здесь трудно жить в таком городе?» Он понимал, поскольку прожил в нем всю жизнь, но от комментариев воздержался. «Роджер так много работал!» И у него хорошие оценки. Четвертый в классе. Другие ребята все избалованы. У всех частные репетиторы. Им не надо зарабатывать себе на хлеб. Роджер работает здесь после школы каждый день, а уроки делает в подсобке. Он не ходит на вечеринки. У него нет подружки. И как все это связано со мной? Другие родители нанимают учителей, чтобы написать за детей сочинения. Нанимают репетиторов. Делают школам крупные пожертвования. Делают много другого, о чем я не знаю. Потому что очень важно, в какой колледж ты пойдешь. От этого может зависеть вся дальнейшая жизнь. Все очень переживают и пойдут на все, лишь бы их ребенок попал в нужный колледж. В этом городе так происходит постоянно. Наверное, они все хорошие люди, но не остановятся ни перед чем ради будущего своего ребенка. Вы меня понимаете? Это я понимаю». «Не понимаю другого. Причем здесь я?» «Я хочу, чтобы вы поняли, поняли, с чем приходится бороться. Со всеми этими деньгами и властью. С людьми, которые обманывают, крадут и не останавливаются ни перед чем. Ну, если вы хотите сказать, что конкурс в нашем городе очень большой, то мне это известно. Так было и в то время, когда поступал я сам. Но на вашей стороне был баскетбол». «Верно». «Роджер так хорошо учится, так много работает, и его мечта — учиться в Дьюке. Он говорил вам об этом. Наверное, вы просто не помните». «Я помню. Он говорил, что подал туда заявление о приеме. Я не помню, чтобы он говорил о Дьюке как о своей заветной мечте или чем-то подобном. Он подал заявление в несколько колледжей». «Дьюк был первым в его списке», — твердо заявила Максин Чанг. «И если Роджера туда примут, ему дадут стипендию» и его обучение будет оплачено, для нас это очень важно, но его не приняли. Хотя по успеваемости он был четвертым в классе, с отличными оценками. Намного лучше, чем у Эйми Билль. Подожди, ты обвиняешь меня в том, что Роджера не приняли в университет Дьюка? Я не знаю, Майрон, я всего лишь работаю в химчистке. Но Университет Дьюка почти никогда не принимает больше одного студента из отдельной старшей школы штата Нью-Джерси. Эйми Билл приняли. У Роджера оценки были лучше, отличные рекомендации учителей, но никто из них не спортсмен. Роджер играет на скрипке, Эйми на гитаре. Максин пожал плечами. «Объясните мне, почему приняли Эйми, а не Роджера?» Он хотел возразить, но в ее словах было много правды. Он написал рекомендательное письмо, он даже позвонил другу в приемную комиссию. Это делается сплошь и рядом. Это не означает, что Роджеру Чангу отказали, но арифметика здесь простая. Если кто-то занимает место, то другие на него попасть уже не могут. Роджер был ужасно расстроен. В голосе Максин слышались умоляющие нотки. «Это не оправдание». «Нет, не оправдание. Я поговорю с ним, и он извинится. Я обещаю». Майрон подумал о другом, а Роджер злился только на меня? — Не понимаю. — На Эйми он тоже злился? Максин Чанг нахмурилась. — А почему вы об этом спрашиваете? — Потому что следующий звонок по этому телефону был сделан на мобильной Эйми. Роджер злился на нее тоже и возмущался? — Нет, только не Роджер, он не такой. — Ну да, только звонил с угрозами мне. — Он не имел в виду ничего плохого, просто не мог сдержаться. — Мне надо поговорить с Роджером. — Что? — Нет, я запрещаю. — Ладно, тогда я обращусь в полицию и расскажу там о звонках с угрозами. Ее глаза расширились. — Вы так не поступите. — Поступит. Может, так и надо было сделать, но позже. Я хочу с ним поговорить. Он будет здесь после школы. Тогда я вернусь в три часа. Если его не окажется на месте... Я обращусь в полицию. Глава 32. Доктор Эдна Скайлар встретила Майрона в вестибюле медицинского центра Святого Варнавы в полной экипировке. В белом халате с табличкой, на которой были ее имя и логотип больницы, со стетоскопом на шее и с папкой с зажимом для бумаг в руках. Типичный облик врача подчеркивался величественной осанкой, легкой улыбкой и в меру твердым рукопожатием. Майрон представился. Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала «Расскажите мне о пропавшей девушке». Ее тон не допускал возражений. Майрон должен был заручиться ее доверием, поэтому он подробно обо всем рассказал, не называя, правда, фамилии Эйми. Они так и стояли в вестибюле среди огибавшего их потока пациентов и посетителей больницы. «Может, мы могли бы поговорить в более уединенном месте?» — предложил Майрон. Эдна Скайлар грустно улыбнулась. — Этих людей волнуют куда более важные проблемы, чем мы с вами. Майрон кивнул. Он увидел пожилого мужчину в инвалидном кресле с кислородной маской. Бледная женщина в неровно надетом парике оформляла документы в регистратуре с таким отрешенным видом, будто заранее смирилась, что выписаться ей уже наверняка не суждено.